Глава 45. Свидетельствую под присягой. Если говорить о том, что есть интересного в этой книге, то предыдущая глава, поскольку она косвенно затрагивает кое-какие любопытные и своеобразные особенности в повадках кашелотов, является не менее важной, чем любая другая в этом томе. Однако главная ее тема нуждается в еще более глубоком и тщательном рассмотрении. В противном случае многое останется непонятным, и мне не удастся рассеять возникшего, быть может, у некоторых из-за полной неосведомленности в этом деле сомнения в достоверности описываемых событий. Я не собираюсь приниматься за дело с научной систематичностью. С меня довольно будет... если я добьюсь желаемого результата перечислением отдельных фактов, известных мне как китобою из личного опыта или от надежных людей. Необходимые выводы, как я рассчитываю, вытекут сами по себе. Во-первых, мне лично известны три случая, когда кит, вырвавшийся и спавшийся бегством с гарпуном в боку, был через какой-то промежуток времени, в одном случае через три года, вторично загорпунен и убит тем же охотником, и из туши его были извлечены два гарпуна, оба с одинаковой личной меткой гарпунщика. В том случае, когда между двумя попаданиями гарпуна прошло три года, а может быть даже и больше, человек, который их металл, поступил в промежутке на торговое судно, ходившее в Африку. Там высадился на берег, присоединился к исследовательской экспедиции, проник с нею в самые недра континента, где путешествовал около двух лет, подвергаясь нападениям змей, туземцев, тигров, действию ядовитых миазм и прочим опасностям, какие обыкновенно встречаются на пути тех, кто блуждает в сердце, неведомой страны, а тем временем кит, которого он загорпунил, тоже должно быть путешествовал. Он, без сомнения, не менее трех раз опоясал земной шар, задевая боками берега Африки, но все понапрасну. Человек и кит снова встретились, и первый уничтожил второго. Я говорю, что мне лично известны три. подобных случаев, то есть дважды я видел, как были запущены гарпуны и как после второго столкновения из китовых туш были извлечены по два изогнутых лезвия с одинаковыми метками, а в случае, когда кит вторично попал под гарпун через три года, я даже сам сидел оба раза в вельботе и в последний раз определенно узнал у кита под глазом Что-то похожее на колоссальную родинку, на которую я обратил внимание три года тому назад. Я говорю «три года», но на самом-то деле я уверен больше. Таким образом, вот вам три примера, за истинность которых я лично ручаюсь. А еще я слышал о многих других случаях от людей, в чьей правдивости у меня нет оснований сомневаться. Во-вторых, В истории китобойного промысла засвидетельствовано, как немало знают об этом на суше, несколько памятных достоверных случаев, когда на протяжении многих лет один какой-нибудь кит был широко известен и всеми отличаем в океанских просторах. Объяснялось это в конечном счете не его телесными особенностями, выделявшими его среди остальных китов, ибо, как незначительны были эти особенности, им очень скоро приходил конец, если кита убивали и перетапливали на особенно ценный жир. Нет, причина тут была иная. Трагические эпизоды окутывали таких китов зловещей, убийственной славой, подобной славе Ринальдо Ринальдини, так что в большинстве случаев китолов при встрече с ними ограничивался лишь тем, что притрагивался в знак приветствия к своей зюит не стремясь завязывать более близкого знакомства. Так и на суше иной бедняк, состояв в знакомстве с раздражительным и великим человеком, завидев его на улице, скромно раскланивается издалека, опасаясь, как бы приблизившись не получить в конце концов по шее за самонадеянность. Но мало того что каждый из этих замечательных китов пользовался большой личной известностью или вернее сказать всеокеанской славой мало того что он был при жизни знаменит а после гибели приобрел бессмертие в матросских легендах он обладал к тому же еще всеми правами привилегиями и отличиями владельца собственного имени имел свое имя не хуже комбиза или Цезаря, разве это не так? О Тиморский Том, прославленный Левиафан, весь в рубцах, словно айсберг. Ты, так долго таившийся на востоке в водах пролива, носящего это же имя, где фонтан твой нередко замечались зеленых тропических берегов Омбая, разве это не так? Он Новозеландец Джек, гроза всех китобойцев. бороздивших волны по соседству от страны татуировок. Разве это не так, о, Маркан, владыка Японии, ты, чей высокий фонтан напоминал, говорят, порой белоснежный крест на фоне неба? Разве это не так, о, Дон Мигуэль, чилийский кит, чья спина, словно панцирь старой черепахи, была покрыта загадочными иероглифами? а говоря простой прозой, существовали на свете четыре кита, чьи имена же хорошо знакомы специалистам по китовой истории, как имена Мария или Суллы, знатокам классической древности. Но это еще не все. В конце концов, и на новозеландца Джека, и на Дона Мигуэля производивших бесчисленные опустошительные нападения на вельботы многих кораблей, была организована планомерная охота, и они оба были выслежены и убиты отважными капитанами-китобоями, которые, еще снимаясь с якоря в своем порту, поставили перед собой именно эту цель, не менее определенную, чем была когда-то у капитана Батлера. когда он углубился в дебри наррогансетских лесов, чтобы изловить прославленного и свирепого дикаря Анна Вона, воинского предводителя у индейского короля Филиппа. Вряд ли мне удастся найти где-нибудь более подходящее место, чем это, для того чтобы привести еще некоторые данные, на мой взгляд, весьма существенные, так как они помогут мне печатно подтвердить, достоверность всей этой истории с белым китом, в особенности же ее трагического конца. Ибо здесь перед нами один из тех горестных случаев, когда истина не менее, чем ложь, нуждается в подтверждениях. Люди сухопутных профессий, в большинстве своем столь несведущи относительно самых очевидных и осязаемых чудес света, что если бы я не привел здесь простейших фактов из прошлого и настоящего китобойных флотилий, они вздумали бы рассматривать Моби Дика как некий чудовищный миф, или же, что еще отвратительнее и ужаснее, как невыносимо страшную аллегорию. Во-первых, хоть многие имеют кое-какие смутные и шаткие общие понятия об опасностях этого великого промысла, Ни у кого нет точных и жизненных представлений о них, так же, как и о том, сколь часты они в нашем деле. Объясняется это, возможно, в частности тем, что из пятидесяти несчастных случаев на промысле вряд ли один становится достоянием гласности на родине, хотя бы ненадолго, чтобы тут же оказаться забытым. «Думаете, имя того бедняги!» которого, быть может, в это самое мгновение, захлестнутого линём у берегов Новой Гвинеи, утянул на дно морское нырнувший Левиафан? Вы думаете, имя этого бедняги вы сможете найти завтра за чашкой утреннего кофе в газетном некрологе? Нет. Слишком уж нерегулярно почтовое сообщение между нашими местами и Новой Гвинеей. Да и вообще-то... Случалось ли вам когда-нибудь услышать вести с Новой Гвинеи. А между тем, я могу сказать вам, что как-то во время одного плавания по Тихому океану мы встретили тридцать кораблей, каждый из которых потерял во время охоты одного или нескольких членов команды, и три корабля, у которых погибло целиком по экипажу Вильбота. Бога ради. Будьте поэкономнее со своими лампами и свечами. Помните, что за каждый сожженный вами галлон была пролита по крайней мере одна капля человеческой крови. Во-вторых, люди на берегу имеют, конечно, кое-какие неясные представления о том, что кит — это огромное существо, обладающее огромной силой. Но когда бы я ни пытался поведать им о каком-нибудь отдельном эпизоде, где проявилась эта двойная огромность, они всякий раз начинают многозначительно расхваливать мое остроумие. Хотя, видит Бог, я не больше стремился к остроумию, чем Моисей, когда он описывал чуму в Египте. Но, к счастью, на этот раз, для доказательства своей правоты, я могу прибегнуть к свидетельствам совершенно посторонним. Я утверждаю, что кашалот обладает в отдельных случаях достаточной силой, достаточным умением и злобной рассудительностью, чтобы преднамеренно протаранить, сломать и потопить большой корабль. Больше того, я утверждаю, что все это кашалотом неоднократно и проделывалось. Во-первых... В 1820 году судно Essex из Нантакета под командой капитана Полларда вело промысел в Тихом океане. Однажды вахтенные увидели на горизонте фонтаны, были спущены вельботы, и началась погоня за целым стадом кашелотов. Вскоре несколько китов было подбито, и вдруг огромный кошелот отделился от стада и, обогнув лодки, устремился на корабль. На полном ходу, ударившись лбом в борт судна, он проломил корпус, так что не прошло и десяти минут, как оно перевернулось и пошло ко дну. Ни щепки не осталось на поверхности моря. После жесточайших мучений часть команды на шлюпках достигла берега. Вернувшись в конце концов на родину, капитан Поллард на другом судне снова отправился в Тихий океан. Но боги судили ему снова потерпеть крушение, разбив судно о неведомые рифы. А потеряв второй раз судно, он навеки отрекся от моря и с тех пор никогда уже не плавал. Капитан Поллард и по сей день проживает в Нантаките. Я встречался с Оуином Чейсом, который был старшим помощником на Эссексе, когда все это случилось. Я читал его незамысловатый правдивый рассказ. Я разговаривал с его сыном, и все это в каких-нибудь нескольких милях от места катастрофы. Приведу несколько отрывков из рассказа Чейса. Все говорило о том, что его действиями управлял не голый случай. Он дважды с коротким перерывом нападал на судно, и оба раза направление его ударов было рассчитано так, чтобы причинить нам наибольший вред, потому что он налетал с носа. тем самым используя для удара скорость обоих движущихся предметов. А осуществить это можно было только благодаря очень точным маневрам. Вид его был ужасен. Он выражал ярость и негодование. Зверь отделился от стада, которое мы только что настигли, и в котором успели загорпунить трех китов, и точно мстил за их страдания. В другом месте. Во всяком случае... принимая во внимание все эти обстоятельства, поскольку происходило это у меня на глазах и оставило у меня впечатление рассчитанного, намеренного злодейства со стороны кита, хотя многое из моих тогдашних впечатлений теперь забылось, я убежден, что тогда был прав. Вот его мысли вскоре после гибели судна, когда темные ночью они плыли в шлюпке, почти отчаявшись уже достичь когда-нибудь... гостеприимного берега. Черный океан и вздымающиеся валы были нам не страшны. Опасность быть поглощенными свирепым ураганом или выброшенными на тайные скалы равно, как и прочие обычные страхи. Обо всем этом, казалось, не стоило даже и думать. Горестная картина кораблекрушения и ужасный мстительный облик кита целиком владели моими мыслями, покуда не наступил новый день. В другом месте он говорит о непостижимом и смертоносном нападении животного. Во-вторых, судно Юнион, также из Нантакета, было в 1807 году потоплено близ Азорских островов при сходных обстоятельствах, но достоверных подробностей о его гибели Мне нигде не удалось обнаружить, хотя от китобоев я не раз об этом слыхал. В третьих, как-то лет восемнадцать-двадцать тому назад коммодору Джей, командовавшему тогда американским корветом первого класса, пришлось однажды в порту Ааху на Сандвичевых островах обедать на борту нантакитского корабля в обществе нескольких капитанов китобоев. Речь зашла о китах. И коммодор позволил себе отнестись скептически к рассказам о необычайной силе, которую приписывали им присутствовавшие джентльмены. Он решительно утверждал, например, что ни один кит не сможет с такой силой ударить по его корвету, чтобы прочный корпус дал течь и набрал хотя бы один наперсток воды. Ну что ж, отлично. Но этим дело не кончилось. Несколько недель спустя... Коммодор поднял паруса на своем непробиваемом судне и взял курс на Вальпараиса. Но в пути ему встретился осанистый кошелот который попросил у него минуточку внимания в связи с одним неотложным делом. Дело это состояло в том, чтобы нанести кораблю Коммодора столь сокрушительный удар, что тому осталось только, пустив в действие все насосы, полным ходом мчаться в ближайший порт и стать в доке на ремонт. Я не суеверен, но в этом свидании коммодора с я вижу перст божий. Разве Савел из старса не был отвращен от неверия, также испытав испуг? Говорю вам, с кашалотом шутки плохи. А теперь разрешите мне сослаться на путешествие Лангсдорфа в связи все с тем же вопросом, представляющим для меня большой интерес. Лангсдорф, как вам должно быть известно, принимал участие в знаменитой исследовательской экспедиции русского адмирала Крузенштерна, предпринятой в начале нашего столетия. Свою семнадцатую главу капитан Лангсдорф начинает следующим образом: тридцатому мая. Наш корабль был готов к отплытию, и на следующий день мы уже находились в открытом море, держа курс на Охотск. Погода стояла ясная и тихая, но мороз был так жесток, что мы не снимали меховых шуб. Несколько дней держался почти полный штиль, только девятнадцатого числа подул наконец с северо-запада свежий ветер. У самой поверхности воды лежал огромный кит, туши которого превосходил размерами наше судно. но на борту его заметили только тогда, когда корабль, идущий под всеми парусами, приблизился к нему почти вплотную, и столкновение было неизбежно. Нам угрожала ужасная опасность, ибо исполинское существо, выгнув спину, подняло судно, по крайней мере, на три фута над водой. Мачты задрожали, все паруса обвисли, и мы, находившиеся внизу, в тот же миг повыскакивали на палубу, уверенные, что корабль налетел на подводную скалу. Вместо этого мы увидели, однако, морское чудовище, которое уплывало прочь с чрезвычайно важным и торжественным видом. Капитан Де Вольф тут же поспешил к насосам, чтобы выяснить, не пострадал ли от удара корпус судна, но было обнаружено, что, по счастью, мы обошлись без всяких повреждений. Этот капитан Де Вольф о котором здесь упоминается как о командире корабля, происходил родом из Новой Англии, и в настоящее время, проведя на море целую жизнь, полную всевозможных приключений, проживает в поселке Дорчестер, близ Бостона. Я имею честь быть его племянником. Я специально расспрашивал его по поводу этого места из Лангсдорфа. Он подтверждает каждое слово. Правда, корабль у них был небольшой, Русское судно, построенное на сибирском побережье И приобретенное моим дядей В обмен на то, которое доставило его туда с родных берегов В другой книге старомодных приключений Исполненной духа отваги И богатой честными описаниями чудес В путешествиях Лайонеля Вейфера Одного из соратников старика Демпера Я наткнулся на рассказ столь сходный с тем, который я только что приводил из Лангсдорфа, что не мог удержаться и вставил его сюда в качестве еще одного подтверждающего примера на случай, если в таковом возникнет надобность. Дело происходило на пути к острову Джон Фердинандо, как называет Лайонель современный Хуан Фернандес. «По дороге туда, — пишет он, — часов около четырех утра... Когда мы находились в лигах в 150 от американского материка, все наше судно вдруг потряс страшный толчок, от которого людей охватило такое смятение, что никто не знал, что подумать и что предпринять, и все стали готовиться к смерти. Толчок был внезапным и сильным. Мы не сомневались, что корабль налетел на риф. Однако, когда первый испуг прошел, мы бросили лот, но дна не нащупали. Толчок был так резок, что пушки подскочили на станках, и люди попадали с коек, а капитана Дэвиса, который спал, положив под голову свой пистолет, просто вышвырнуло из каюты. Лайонель далее пытается объяснить толчок землетрясением — ссылаясь в доказательства на то, что примерно в это же время большое землетрясение действительно причинило заметный ущерб на всем протяжении Испанского побережья. Но я лично не удивился бы, если бы в конце концов оказалось, что это был удар, нанесенный в темный предрассветный час никем не замеченным китом, который всплыл вертикально из глубины, едва не протаранив корпус судна. Я мог бы привести еще немало, тем или иным путем дошедших до меня примеров силы и злобности Кошелота. Иной раз бывало, что он не только преследовал напавшие на него вельботы, покуда те не возвращались на свое судно, но преследовал также и само судно, не обращая внимания на страги, которыми киталовы поражали его с бортов. Об этом могла бы рассказать кое-что команда английского судна Пьюзи-Холл. А что касается китовой силы, то могу упомянуть здесь о тех случаях, когда линь от гарпуна, сидящего в туше кашелота, во время штиля перебрасывали на палубу судно и закрепляли здесь, и кит тащил за собой по морю тяжелый корабль, будто лошадь-телегу. Кроме того, многократно было замечено, что если раненому кашелоту давали время прийти в себя, Он, как правило, не проявлял слепой ярости, а действовал сознательной злонамеренностью, стремясь погубить противника. Не лишена также красноречивой характерности такая деталь. Подвергаясь нападению, он часто разевает свою пасть и по нескольку минут держит ее в таком угрожающем положении. Но я вынужден ограничиться лишь еще одним заключительным примером также весьма интересным и убедительным, который неопровержимо докажет вам, что чудесное происшествие, описанное в этой книге, не только согласуется с событиями современности, но к тому же это чудо является, как и все чудеса на свете, лишь повторением того, что уже было в стародавние века. Так что в миллионный раз говорим мы вслед за Соломоном Воистину ничего нет нового под солнцем. Аминь. В шестое христианское столетие, в те дни, когда Юстиниан был императором, а Верезарий — полководцем, жил некто Прокопий, христианский магистрат в Константинополе. Как многие, должно быть, знают, он написал историю своего времени, книгу, необычайно ценную во всех отношениях. Самые крупные знатоки всегда считали его наиболее правдивым и заслуживающим всяческого доверия историкам, за какими-то весьма незначительными исключениями, которые не имеют касательства к тому, о чем сейчас пойдет речь. Так вот, в своей истории Прокопий пишет, что в годы его префектуры, близ Константинополя, из глубин Пропантиды, иначе Мраморного моря, Было выловлено огромное морское чудовище, которое больше пятидесяти лет топило корабли в прибрежных водах. Этот факт, черным по белому записанный в анналах истории, отрицать не приходится. Да и незачем, казалось бы. К какому именно виду относилось это морское чудовище, в истории не говорится, но поскольку оно топило корабли, а также и по ряду других соображений, Я полагаю, что это был кит. Более того, я очень склонен считать его кашелотом. А почему? Сейчас объясню. Я долгое время думал, что кошелоты никогда не водились в Средиземном море и прилежащих к нему глубинах. Я и сейчас убежден, что в этих местах при современном положении вещей не могут и не смогут жить стада кашелотов. Однако недавние подробные исследования показали мне, что в христианскую эру были засвидетельствованы отдельные случаи появления кашелотов в Средиземном море. Мне рассказывали люди, заслуживающие всяческого доверия, что некий британский коммодор Дэвис обнаружил скелет кашелота у Варварийского побережья. Но ну, а если военный корабль свободно проходит через Дарданеллы, то и кошелот мог бы тем же путем из Средиземного моря перебраться в Пропонтиду. В Пропонтиде, насколько мне удалось выяснить, нет этого своеобразного вещества, называемого планктоном, которым питаются настоящие киты. Но у меня есть все основания предполагать, что пища кашелота — кальмары и каракатицы — в изобилии прячется на дне этого моря, поскольку на его поверхности встречаются отдельные крупные особи, хотя, конечно, не самые крупные для этого вида. Если же вы теперь должным образом сопоставите все эти данные и поразмыслите над ними немного, вам станет ясно, что морское чудище Прокопия, в течение полустолетия разбивавшее корабли римского императора, Это, по всей вероятности, и есть спермоцетовый кит.